Матушку разбудили теплые губы любимого. Она ответила на поцелуй, улыбаясь и не открывая глаза. Опустившийся рядом с ней на пол Кай потрепал преданно изображавшего подушку волкодава по загривку и поинтересовался у обоих. «Без меня разгульничаете!» «Ой!» — окончательно проснулась Бруни. «Я уснула? но надо же! А сколько времени?» «Время ужинать, родная. Тебя ждут Тусианна и еще несколько горничных». Они помогут переодеться». «Но зачем?» — начала была матушка и замолчала. Привычка придворных переодеваться после каждого чиха не раз высмеивалась уличными труверами. Принц помог ей подняться, засмеялся, когда она пошатнулась, голова закружилась от выпитого. Воистину, Гаракинская оказалась коварным вином. «У меня есть пьяная женщина». Прошептал он на ухо невесте, разворачивая и прижимая ее к себе. «И это так здорово!» Не отвечая, Бруни потянулась к его губам. Пресветлая, как оказывается, она соскучилась по нему за долгие зимние дни и ночи. Жадно целуя, Кай подхватил ее на руки и отнес на диван. «А как же горничные?» Также жадно отвечая, поинтересовалась матушка. «Мы быстро!» — по-мальчишески улыбнулся принц. Они действительно управились быстро. Лишь позволили себе полежать немного после, молча и счастливо улыбаясь, прижавшись друг к другу на тесном для двоих диване. Затем Аркей поднялся, чтобы переодеться. Слуги для этого ему не требовались, что матушку несказанно порадовало. Она впервые посмотрела на его сильное тело взглядом собственницы и не собиралась позволять потопное еще кому-то. Потому свежую рубашку подавала ему сама и пуговицы на камзоле. Ужин ожидался приватным, и принц не надел мундир. Застёгивала тоже сама. Кай не мешал ей, кажется, наслаждаясь процессом. «Тебе нужна гардеробная», — констатировал он наконец, когда она, вытащив рукава его белоснежной рубаш из-под обшлагов камзола, расправила на них кружева. «Мне не нужно ни единого помещения вне этой башни». Взглянув на него потемневшими глазами, промолвила матушка. Аркей улыбнулся и язычно крикнул в сторону двери. «Войдите!» Спустя пару минут створку открыл Кройсон, впустил первую горничную Сузон и шестерых девушек, несущих упакованное в чехол платье. Все семеро дружно, будто на показательных выступлениях, сделали Книксон. Глазенки младших служанок от любопытства блестели, как у мышат, учуявших сыр. Бруни чуть не рассмеялась, так они были похожи на них. Заметив одобрение в глазах Тусянны, она и вовсе воспряла духом. Сузон аккуратно поставила рядом с ней малиновые туфельки с золотыми пряжками, а девушки принялись распаковывать платье. — Я подожду тебя в кабинете, — сказал принц и вышел. — Что пили, моя госпожа? — помогая Бруни раздеться, шепотом поинтересовалась Тусянна. — Так заметно, — расстроилась та. «Красивый румянец!» — деликатно усмехнулась горничная. «Так что это было?» «Гаракинская розовая!» «Поднимите руки! а Вот так!» «Оно, к счастью, легко выветривается!» «Катарина!» Темноволосая девушка тут же отозвалась. «Да, госпожа Тусиана!» Сбегай к мэтру Жужину за букетиком разумицы. «Такие мелкие цветочки!» Она повернулась к бруне. Нежно-розового цвета. «Они подойдут к новому платью, а их аромат приведет вас в чувство. «Тусяна, что бы я без вас делала?» — пробормотала Бруни. Горничная иронично блеснула глазами, однако ничего не ответила. Новое платье оказалось темно-малиновым, вышитым редкими золотыми звездами. Бруни в жизни не видела подобной роскоши. «После ужина вас будет ожидать мастер Артазель», — пояснила Сузон, зашнуровывая обновку. Так туго? Нет? Вот и хорошо. Свои шедевры он шьет только по ночам. Говорит, старческая бессонница — суть движитель вдохновения. Так что ваше свадебное платье обещает быть чем-то выдающимся. «Только этого мне не хватало», — вздохнула матушка, представив себя в белом, пышном и выдающемся качан капусты, а не невеста.